Глава 20. Номер 9. Покинув маленький Парфенон, где играли и репетировали, Катя целиком оставалась во власти новостей, которые узнала. Она напряжённо размышляла о том, что поведала ей рыженькая болтушка-администратор, и не смотрела по сторонам. Ух, нет. Даже в глубокой сосредоточенности внешний мир всё же привлекал её внимание, как привлекает внимание окружающая обстановка всякого путешественника, оказавшегося в незнакомом месте, который ищет оптимальный путь по своему маршруту. Впоследствии десятки, нет, сотни раз Катя задавала себе вопрос: что она видела в те краткие минуты? Что видели её глаза, но не отметила память? что происходило вокруг, пока она медленно брела по улице, пересекала перекресток, обходила лужу на проезжей части, засыпанную желтыми листьями. Что творилось кругом в Эребе, пока все ее мысли были заняты? Катя думала в первую очередь о водителе автобуса Андрее Ржевском и снова склонялась к мысли, что слишком уж много всяких фактов, словно шелухи, налипло к этому фигуранту. Но факт непреложный состоял в том, что Ржевский интересовался Соломеей Шульц. Правда, уже после того, как сам обнаружил её труп на остановке. Зачем он хотел получить афишу её концерта? Добыть себе некий фетиш, если он сам и был её убийцей? Катя возражала сама себе. Соломею убили в январе. Специально она у Мухиной не узнавала, как была одета девушка в тот момент, но явно тепло. Убийца раздел ее догола, как и всех остальных, чтобы обредить в костюм Мухи. Он располагал ее одеждой, да что там, ее нижним бельем, ее ношенными трусиками. Это ли не главный фетиш, невожделенная добыча для маньяка? Возможно, на ней в вечер концерта были ювелирные украшения, сережки, браслет, кольцо — Это все тоже досталось убийце. Соломея наверняка была под шубкой или пальто, облачена в красивое платье. Она ведь выступала на публике. В ее сумке должна была быть какая-то косметика, губная помада, например. Это тоже желанный фетиш для извращенца. В сумке она, весьма возможно, везла с собой концертные туфли. Красивая изящная обувь на высоком каблуке — это еще один шаг. Традиционный фетиш в делах о серийных убийствах. Наконец убийце достался её мобильный, а там, кто знает, какие интимные фото она хранила, имея женатого любовника. Всё это досталось тому, кто её прикончил, и если это был Андрей Ржевский, то у него была припрятана масса вещей в качестве фетишей. Зачем тогда афиша? Зачем самому лесть на рожон, являться в дом учёных, вступать в разговор с администратором? Просить, позволить, так явно себя запомнить. Правда, администратор Алена об этом давнем разговоре забыла. И афиши Ржевский не получил, но она все же висела тогда в коридоре под стеклом. И он мог прочесть название пьес и имя композитора Ромо, если, конечно, сам не присутствовал на концерте Соломеи и Шульц, а затем не выследил и подстерег ее в ночи. Но для чего так явно рисковать? Так нарочито привлекать к себе внимание, обнаружить первую жертву, которую сам же и убил, вступить в контакт с полицией, затеять игру, заявиться в дом учёных, через полтора года сделать вид, что обнаружил третью жертву. Что это за линия поведения такая? Совершенно безбашенное желание постоянно ходить по острию ножа, желание быть не в тени, а на виду. А разве не желание быть на виду Громко заявлять о себе движет убийца, и когда он демонстративно выставляет тела на автобусных остановках на показ всему городу. Что это? Гипертрофированная дерзость? Отсутствие инстинкта самосохранения или нечто иное? Но кроме этой загадки, дом ученых и по совместительству концертный зал подкинул и другую. Детский карнавал, музыкальный перформанс – По мотивам сказки Бианки про насекомых, есть ли здесь связь с убийствами или это тоже совпадение? Катя вспомнила снимки детей в карнавальных костюмах: муравьишка, бабочки, жуки, гусеница. Мухи не было. Ни один из малышей не нарядился мухой. Видел ли убийца эту детскую музыкальную шутку? А начальник ОВД Алла Мухина в курсе ли она этого спектакля карнавала, поставленного весной почти за 9 месяцев до убийства Соломеи Шульц? Конечно же, полицейские видели снимки, они много раз приходили в концертный зал. И что? Сочли, что всё это не имеет отношения к делу, что образ Мухи связан с личностью начальницы ОВД из-за её фамилии. Но сама Алла Мухина уже привела иные версии. Очнувшись от своих дум, Катя обнаружила, что стоит у дверей продуктового магазина на перекрёстке. Самый обычный угловой магазинчик, тесный закуток в угловом двухэтажном кирпичном доме. Рядом вывески: химчистка-прачечная, ремонт ключей и зонтов, бытовые услуги. И опять же, впоследствии миллион раз Катя спрашивала себя, что она видела в тот момент, что видела за минуту до этого, пока брела как сомнамбула. Кажется, мимо проехала машина. И ещё одна грузовая газель. Велосипедисты? Нет, их не было. Никто Катю не обгонял, а вот ехал ли кто навстречу по другой стороне улицы? Нет, велосипедистов не было. Да и прохожих тоже, кроме той странной старухи. Катя решила зайти в магазин. В горле до того пересохло ещё там, в доме учёных, От их канифольного запаха штупить хотелось, словно путнику в пустыне. Она оглянулась через плечо. Этот момент она помнила совершенно ясно. По одной из улиц перекрёстка приближалась пожилая женщина в светлой куртке и чёрных брюках. Она как-то странно раскачивалась из стороны в сторону и размахивала руками, словно всплёскивала, а затем бессильно роняла. Больше никого из прохожих на этой тихой, засаженной липами улице не было. Катя вошла в магазин. Всё как обычно. Кассирша-продавщица, полки с хлебом, витрина с колбасами и сосисками, холодильник полуфабрикатов, как сундук, холодильник со стеклянной дверью для соков и газировки. Мне минеральную без газа попросила Катя, если можно не холодную. Продавщица пошла вдоль полок. В этот момент дверь магазина открылась, и пожилая женщина в светлой куртке ввалилась внутрь. Бледное лицо её было искажено дикой гримасой, глаза вытаращены, Но несмотря на всю эту мимику, Кате показалось, что она уже где-то видела старуху. "Звоните!" выкрикнула старуха хрипло. "Звоните в полицию. У меня мобильный, батарея. Я не могу, разрядилась батарея. Звоните сейчас же!" "Что случилось?" напуганная продавщица уронила пластиковую бутылку воды. "Убили!" закричала старуха. "Я зашла, а там столько крови. Звоните в полицию!" Катя Она вспомнила, где видела старуху, эти жемчужные серьги, столь странно смотрящиеся дорогие жемчужные серьги в сморщенных старческих мочках. Где спросила она? На остановке. Старуха молча таращилась на неё. На автобусной остановке выкрикнула Катя, выхватила из сумочки удостоверение: "Звоните в полицию, вызывайте полицейских, 9 номер". Старуха откнула рукой в сторону двери: "9, прямо на улицу, она там". Катя выскочила на улицу и бегом и тут же вернулась назад. Это не та улица. Это улица, по которой она брела от дома учёных, а старуха шла ей навстречу и наискосок. Она перебежала перекрёсток и помчалась, что есть сил, по той улице, где впервые заметила странную старуху, размахивающую руками. Вначале никаких жилых домов, пустырь, обнесённый забором. Брошенная строительная площадка, за ней магазин Стеклашка, закрытый, с закалоченными окнами второго этажа. За ним ещё одна стекляшка, тоже закрытая и заброшенная. Напротив ряд железных гаражей, густые кусты. Дальше улица шла под уклон, и там располагалось какое-то административное здание за глухим забором и два старых кирпичных коттеджа, точно таких же, как и на главных улицах Ореба. Возле здания автобусная остановка. Сердце Кати ухнуло вниз. Однако уже через секунду она поняла, что у страха глаза велики. Автобусная остановка была пуста, никаких перформансов, никаких женщин-мух на этот раз. Но где же тогда? Катя бросилась к автобусной остановке. На стене административного здания семёрка, значит, следующий дом кирпичный коттедж номер 9. И точно На стене мелся указатель: 11-я парковая, 9. Полисадничек перед двумя входами был аккуратно убран, его украшали прополотые клумбы, на них красовались вечнозелёные акустики. Мирная, тихая картина. Тюлевые занавески во всех окнах опущены. Нет, в дальней половине окна зашторины, а вот в ближней половине дома в двух окнах шторы отдёрнуты и даже открыты форточки. Катя подошла к входной двери, поддёргла ручку заперта. "Старуха, сказала, я зашла". Катя вдруг вспомнила, что в этих домах ещё есть один вход позади, дверь, выходящая в более просторный садик, примыкающий, словно в дачных кооперативах, к садам других жилых коттеджей. Она спустилась по ступенькам, медленно, очень медленно обогнула дом, где-то далеко раззвучала песня сирен. Полицейские мчались по Иребу. Песнь сирен, как траурный марш, всё громче, громче, она пугала, манила и предостерегала. Катя сделала ещё пару шагов, затем ещё. Сначала она увидела брызги красного на широко распахнутой, покрашенной в белый цвет задней двери дома, а потом увидела тело, распростёршееся на клумбе сломанных, вырванных с корнем осенних астр.